Глава двадцатая. Было уже темно, когда Майк посадил друзей в машину миссис Склизли, которая сидела за рулем. После долгой поездки Майк велел ей свернуть на неосвещенную парковку. «Спасибо, мам», — сказал Слизень, когда вся группа вылезла и подтянулась. «Удачи вам, детки», — сказала миссис Склизли. «Я посижу здесь и послушаю любимую музыку». она закрыла окно И машина затряслась от тяжелого рока. Арт огляделся. «Где это мы?» — спросил он у Майка. Они как раз подошли к большим воротам и подняли глаза вверх. «Это высшая лига», — ответил Майк. Над воротами светилась вывеска «Корпорация монстров». «Вот это да!» — сказал Дон. «Даже на сале это произвело впечатление». Майк достал кусачки, и кошмары ахнули. «Не на пороге же нам стоять», — сказал Майк. Через несколько мгновений он прорезал большую дыру рядом с надписью «Хода нет». «Это безумие!» — прошептал Слизи. «Нас посадят!» Следом за Майком они все поднялись по лестнице на крышу. «С-с», — сказал Майк, подводя их к большому окну. Когда они пригляделись... то глаза у всех широко раскрылись. «Круть!» — воскликнул кто-то. Они посмотрели вниз и увидели настоящий отдел страха, где то и дело раскрывалась дверь в человеческий мир и появлялся очередной страшила. «Посмотрите на них, ребята!» — сказал Майк, указывая на занятых внизу страшил. «Скажите, что у них есть общего?» Слизень пристально посмотрел на суетившихся внизу монстров. Все они были ни капельки не похожи друг на друга. — По-моему, совсем ничего, — растерянно пробормотал он. — Вот именно, — воскликнул Майк. — Страшилы бывают разные. Главное, они учатся пользоваться своими особенностями. — Здорово, — сказал Слизень, когда увидел, как Страшила-шарик вдруг вырос до гигантских размеров. «Терри, смотри!» — сказал Терри своему брату. Из активной двери как раз выходил трехголовый монстр. Салли тоже проникся увиденным. Он понаблюдал за страшилами и взглянул на Майка по-новому. Может быть, мелкий прав? Дон ахнул, увидев пожилого монстра внизу. «Эй, посмотрите! А старик-то молодняк обогнал!» Майк улыбнулся. «Дон, этот старик!» «Граф Террор Томпсон!» «Да ну!» — воскликнул Салли. «Где?» «Точно! И правда он! Я до сих пор храню карточку с его фотографией «Я тоже!» — сказал Майк. И впервые они поняли, что у них есть что-то общее. «Собираешь карточки страшил?» — спросил Майк. «Да!» — гордо ответил Салли. «У меня целых четыреста пятьдесят!» «Вот это да!» — кивнул Майк. «У меня все скромно. Всего каких-то шесть тысяч. В отличном состоянии. Но четыреста пятьдесят — это круто!» Слизень, вдохновленный тем, что увидел внизу, состроил страшную гримасу и сдал рев. «Эй, посмотрите на меня! Я граф Террор Томпсон!» «А неплохо у тебя получилось», — сказал Арт. Майк и Салли смотрели на взволнованных кошмаров, которые осознали, что могут воплотить свою мечту. Салли вздохнул и сказал Майку. «Я вел себя как идиот». «Я тоже», — признался Майк. «Но еще не поздно все исправить. Мы могли бы быть отличной командой. Нам просто нужно начать работать вместе». «Эй, что вы там делаете?» — крикнул охранник. Вся группа замерла от испуга. И тут Арт запаниковал. «Я не хочу возвращаться в тюрьму!» — закричал он и помчался по крыше. Майк с остальными кинулись следом. «Они у нас на хвосте!» — крикнул Дон, когда Салли схватил его и потянул за собой. Вся банда поднялась по лестнице, надеясь скрыться на следующей крыше, но они двигались слишком медленно. «Вот они!» — целая группа охранников преследовала их в данную минуту. «Хватай их!» Майк ахнул, когда на своих щупальцах и хвостах охранники стремительно поднялись за ними. Он привел своих товарищей к краю и спрыгнул на нижнюю крышу. Слизень прыгал последним. В ужасе он стоял на краю, а затем чуть не упал. Салли протянул свою длинную руку и поймал его как раз вовремя. «Спасибо, брат, задыхай», — сказал Слизень. Салли закинул его на плечи и побежал. «О чем речь?» — сказал он, догоняя Майка и остальных. Совсем скоро Дон выбился из сил и свалился с ног. «Со мной все в порядке», — сказал он, хватая ртом воздух. «Так, сердечко прихватило». Салли захватил и его и побежал дальше. «Стоять!» — завопил охранник. «Стоять! Не двигаться!» Но Салли, который тащил на себе уже всех кошмаров, не собирался сдаваться. Он спрыгнул на землю и бросился к машине. «Мама! Заводи!» — завопил слизень, когда они нырнули через забор. Миссис Склизли опустила стекло и улыбнулась. «Что случилось, милый?» «Заводи машину!» — завыл Слизень. «Машина! Заводи!» Она улыбнулась. «Хорошо». Майк вместе с кошмарами втиснулся внутрь. «Мама! Газуй!» — крикнул Слизень, потому что охранники уже лезли через дыру в заборе. «Пристегнитесь!» — с улыбкой напомнила миссис Склизли. Они поспешно щелкнули застежками. «Охранники были уже совсем рядом!» «Теперь все, вперед!» «Кто-нибудь хочет жвачку?» Спросила она с улыбкой. «Жми!» — завыл слизень. «Еще секунда, и будет поздно!» Охранники почти добежали до машины. В отчаянии Майк дотянулся до педали газа и выжил ее в пол. Автомобиль вылетел со стоянки корпорации монстров. а завопили кошмары, когда машина помчалась по дороге. Затем они все засмеялись. «Было круто», — сказал тери и все оглянулись, чтобы посмотреть на злющих охранников, потрясавших кулаками им вслед. «Давайте вломимся куда-нибудь еще», — предложил Арт. Когда кошмары вернулись домой, то от утренней хандры не осталось и следа. Никогда еще они не отдавали столько сил и упорства своим тренировкам. Миссис Склизли связала им желто-зеленые свитера с эмблемой их братства. Когда Салли и Майк надели свитера и кепки кошмаров, то радостно переглянулись — они были командой. С тех пор они вставали в шесть утра и целыми днями отрабатывали особые приемы в парке. «Страшильные ноги! Страшильные ноги!» — кричал им Майк, когда они скользили — мчались и ползали по полю. Издалека за их тренировками наблюдали Джонни и Чет, покачивая головами. Впереди было испытание. Не трожь подростка у кошмаров, явно не было шансов.